собираюсь вам рассказать о теории управления реальностью, которая называется таким странным словом «транссерфинг». Что такое «транссерфинг»? Я сам, честно говоря, не знаю, как это слово ко мне пришло, откуда оно взялось. Я не, не думаю, что оно имеет... Э Именно то значение, которое напрашивается при интерпретации его англоязычного звучания. Мне кажется, это не суть важно, как оно звучит. Смысл трансерфинга как техники управления реальностью заключается в том, что мы можем силой своего намерения, силой своей воли выбирать те линии жизни, какие бы нам хотелось. И не просто плыть по воле волн, как бумажный кораблик, управлять курсом своей судьбы, так скажем, так как нам захочется. Ну вот начнем с судьбы. Есть три такие версии насчет судьбы. Одна говорит, что судьба предрешена. Во второй версии судьба.. находится в руках человека самого. Есть еще версия, по которой судьба обусловлена какими-то предыдущими жизнями, кармой, как это называется. Значит, вопрос, какая из этих версий верна? Я бы сказал, что верны все три версии. Вот почему это так, об этом мы и будем говорить. Ну, те, кто знаком с принципами исламской религии, понимают смысл фразы, что жизнь человека запечатлена в книге. То есть как бы этим подчеркивается, что Все прошлое и будущее уже есть, где-то записано, и как бы изменить его нельзя. Однако это однобокая трактовка. Дело в том, что если внимательно читать Священный Коран, то там говорится, что у человека есть не одна судьба, не одна линия жизни, а целое дерево таких линий. Так вот, транссерфинг – это скольжение по линиям жизни, причем не просто так, как получается по воле обстоятельств, а так, как хочет, собственно, вершитель своей судьбы. Почему такое возможно, в принципе? Дело в том, что наш мир представляет собой дуальное зеркало, по одну сторону которого находится материальная Вселенная, по другую сторону простирается метафизическое пространство вариантов. В этом пространстве записано все, что было, есть и будет. Число вариантов бесконечно. может показаться странным, каким образом прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Ведь мы в реальности наблюдаем течение событий. Прошлое остается позади, настоящее здесь, с нами, а будущее где-то там, впереди. Но, однако, человеческое восприятие построено так, что Мы воспринимаем время как движение. И время, собственно говоря, есть иллюзия. На самом деле времени не существует. Время проявляется просто как движение кадра на киноленте. Таким образом, если говорить упрощенно, пространство вариантов представляет собой огромный архив кинолент на которых записано все, что могло бы быть, и все, что могло бы быть реализовано. Может показаться странным, кому нужно было записывать в это пространство все вот эти вот события, которые существуют одновременно, как стационарные матрицы. Однако, опять же, это свойство человеческого восприятия, что... Человеческий разум по своей природе убежден, что все должно кем-то когда-то создаваться. Все, все имеет начало и конец. Оказывается, не все. Пространство вариантов существовало всегда. У него нет ни начала, ни конца. Вообще, если говорить о бесконечности, можно представлять себе бесконечность как нечто огромное, необъятное. А можно, если двигаться изнутри наружу, то есть далеко-далеко, а можно представлять себе бесконечность как точку. Представьте себе точку как... Атом. И вот мы будем двигаться бесконечно, бесконечно вну, во внутрь этой точки. Что мы получаем? Мы с вами прошли электроны, прошли ядро. Двигаемся дальше, к центру. Если вот эти интервалы нашего движения сделать дискретными и бесконечно малыми, то мы будем двигаться к центру, также бесконечно долго, как двигаться мы будем от центра. То есть частицы, наблюдаемые, становятся все меньше и меньше. И таким образом мы никогда не попадем в центр. То есть процесс уменьшения, он, собственно, тоже бесконечен. Вот и представьте себе, попробуйте объять своим разумом вот эту бесконечность, уходящую вдаль, или уходящую вглубь, вы не сможете себе этого представить. Точно так же вы не можете себе представить, почему в пространстве вариантов может существовать одновременно и прошлое, и будущее, и настоящее. Причем число этих вероят... э, вероятностей, возможных проявлений реальности, оно бесконечно также. Так вот, что это нам дает? Выбирая линию жизни, мы выбираем, собственно, киноленту, которая будет крутиться в проекторе. Если человек двигается по течению, не управляя ходом своей жизни, эта кинолента выбирается случайным образом. Какая попадет, такова, как говорится, и будет судьба человека. Если он будет довольствоваться этой судьбой, которая по его выбору, по такому будет предрешена, естественно ничего он со своей жизнью не может, не сможет поделать. Если он убежден, что судьба его предрешена кем-то или чем-то, естественно так оно и будет. Если человек выбирает ту версию, в соответствии с которой его теперешняя жизнь зависит от каких-то его поступков, поступков благовидных, либо неблаговидных в прошлых жизнях. Опять же, то же самое оно и будет, поскольку это его выбор. Он таким образом выбрал соответствующую киноленту из этого пространства вариантов. Хотите карму, будет вам карма. Если же вы Убеждены, что вы своей волей способны выбирать ту киноленту, которая вам больше подходит. Опять же, воля ваша – это будет просто результат вашего выбора. Возникает э, вопрос все-таки. Почему может быть число вариантов бесконечно? И почему они записаны? Ну вот, вы все учились в школе и знаете, что такое координатная плоскость или график функции. Представьте себе, что вы точка. И вы задались вопросом, каким это образом я, точка, могу занимать какую угодно позицию? На координатной плоскости. Представьте себе график функции, например, параболу или гиперболу. Кто записал на координатную плоскость график этой функции? Конечно, его никто туда не записывал. Он существует независимо от математических теорий, Он просто есть, этот график функции. Такой, либо такой. Таких графиков бесчисленное множество. Также точка может задаться вопросом, кто определил, что я должна двигаться по такой-то траектории, а могу двигаться по другой траектории. Почему это все записано? Просто оно есть, никто ничего никуда не записывал. Просто оно существует. Понять это так же сложно, как и охватить бесконечность. Если сказать точке, что существует помимо координатной плоскости еще и трехмерное пространство, либо четырехмерное и так далее, ну тогда у этой точки может простым языком выражаясь, крыша поехать. Правда ли? Точно так же нам не нужно задаваться вопросом, каким образом, что и как. Все равно мы этого никогда точно не узнаем. Мы берем лишь практические аспекты этой модели. Что нам это дает? Можно где находится это пространство вариантов на этот вопрос также нет ответа оно может быть как в чашке вашего кофе так и далеко-далеко в каком-нибудь другом измерении а может быть она пронизывает то пространство в котором мы с вами находимся опять же это не важно Важно то, что, оказывается, мы с вами отправляемся туда каждую ночь, когда засыпаем. Сон – это, можно сказать, полет души в пространстве вариантов. Если условно отнести все сознательные психики человека к разуму, а подсознательные к душе – Тогда можно понять, что если разум отключает свой контроль, душа, имея прямой доступ к пространству вариантов, может летать там свободно. И она действительно произвольно выбирает кинопленку, которая будет крутиться во время сна. Таким образом, мнение о том, что сон является якобы продукцией мозга, его деятельности, есть примитивное заблуждение. На самом деле... В мозге, собственно, ничего не содержится. Нейроны не имеют никакого отношения ни к памяти, ни к мыслительной деятельности человека. Мозг отвечает лишь за обработку входящей информации и восприятие. Возможно, некоторые будут разочарованы, но думаете вы вовсе не мозгом. Человек думает и помнит морфологическим полем, которое его окружает. Представьте себе поле в форме вашего тела, которое окружает вас, и которое состоит из миллиардов микроскопических лампочек. Эти лампочки тут загораются, тут гаснут. Вы, наверное, знаете, как в старых компьютерах лампочки тоже загораются, гаснут, видно, что машина работает. Точно так же происходит мыслительная деятельность человека. Когда лампочка по какой-то причине гаснет, человек что-то забывает. Когда она загорается, он что-то вспоминает. Эти лампочки, если можно так просто выразиться, отвечают, то есть являются своего рода адресами к пространству вариантов. Вот это морфологическое поле человека, оно светится, пульсирует, и таким образом через связь его с пространством вариантов человек что-то вспоминает, делает открытие, видит сны, может видеть вещи сны, может заглянуть в будущее, то есть все вот эти эффекты ясновидения, они имеют эту же природу, человек, его душа способен заглянуть будущие кадры которые может быть будут подсвечены, а может быть нет. Нет никакой гарантии, что ясновидящий увидел именно ту киноленту, которая будет реализована. По той же причине Не стоит принимать всерьез и свои сновидения. Интерпретация сновидений, в общем-то, пустое занятие. Нет никакой гарантии, что вы, опять же, в сновидении видите именно ту киноленту, которая будет крутиться в реальности. Можно спросить, а кто же крутит кинопроектор? Какая движущая сила? Кто его вообще запустил? Опять же, это из-за ограниченности нашего разума. Нам кажется, что что-то имеет свое начало, что-то запускается кем-то, быть может. На самом деле, этот кинопроектор крутился вечно. Движение не имеет начала и конца, оно просто есть. Оно всегда существовало и всегда будет. Другое дело, как человек может выбирать ту киноленту, которая будет крутиться в его проекторе. Выбор в данном случае осуществляется силой мысли, а точнее намерения. Мысль не исчезает бесследно, как вам известно. Мысль также материальна, как и любой вид энергии. И поэтому мысль является своего рода подсветкой для кадра, который транслируется в данный момент в реальности. Можно сказать, что реальность, материальная реальность, это своего рода планета в пустом метафизическом пространстве вариантов, которая летит в этой бесконечности, подобно подсвеченному кадру на киноленте, которая двигается. Таким образом, происходит движение от прошлого к будущему, но как прошлое и будущее никуда не исчезает, оно есть, сейчас было всегда и всегда останется. Каждый человек Как и каждое существо, волен выбирать свою киноленту, если он того пожелает. Каким образом это происходит? Или так скажем, а как же Бог, как же творение мира, И все такое прочее. На этот вопрос также имеется очень простой, тривиальный ответ. Бога как единого объекта не существует. Бог пронизывает весь наш мир, все сущее, как живые сущности, так и неживые. Хотя разница между живыми и неживыми сущностями, чисто умозрительные. Так вот, Бог, проникая во все сущее, таким образом управляет всем миром. В каждом из нас есть частица Бога, и в каждой песчинке этого мира есть частица Бога. Чем занимаемся мы с вами? Что такое есть наша жизнь? Наша жизнь ⁇ это ничто иное, как сон Бога. Бог присутствует в каждом из нас, поэтому Его намерение. И наши намерения совпадают. В чем заключается наше намерение живых существ? В том, чтобы в той или иной степени управлять реальностью. То есть распоряжаться жизнью по своему усмотрению. Мы это делаем, либо выполняя какие-то конкретные действия, С одной стороны, это наша деятельность в материальном мире, и с другой стороны, мы управляем своей реальностью посредством мыслей. Каждое живое существо, как и неживое, транслирует в этот мир определенные мысли-формы. Ну, например, что может собственно, транслировать мир песчинка? У нее самая элементарная мыслеформа. Я песчинка. Что может транслировать в мир человек? Тот образ, который он выбрал для себя по тем или иным причинам. Я неудачник. Я преуспевающий человек. Я бедный. Я богатый. Я здоровый, я больной. Какую мыслеформу мы возьмем, такую реальность мы и получим. По сути, вы можете создать для себя любой мир, выбирая киноленту для прокрутки в вашем кинопроекторе. Если, конечно, вы захотите это делать и знаете, как это делать. Так вот, трансерфинг, как учение, оно объясняет, каким образом мы можем выбирать наши киноленты, что для этого необходимо делать, как, куда направлять свои мысли, свои действия и так далее. Извечный вопрос. А в чем заключается цель жизни? Философы на протяжении тысячелетий Ломали голову над этим вопросом. Создано всевозможное количество теорий. Зачем мы здесь? Как? Почему? На самом деле все гораздо проще. Смысл жизни заключается в самой жизни. Мы живем, чтобы жить. Таким же успехом можно задать вопрос, а в чем смысл Вселенной, которая нас угрожает? Просто потому, что она есть. И мы есть, потому что есть. В чем заключается цель жизни? Тоже ответ очень простой, он лежит на поверхности. Можно измышлять по этому поводу сколько угодно, но суть остается одна – Что бы мы ни делали в этой жизни, мы в конечном итоге управляем реальностью. То есть мы делаем все для того, чтобы каким-то образом самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Представьте себе птенца в гнезде. Как он может распоряжаться своей жизнью? В рамках его возможностей практически никак. Он зависит от внешних обстоятельств. Когда он вылетает из гнезда и становится самостоятельным, он уже способен сам выбирать место, где он будет обитать, сам добывать себе корм, защищаться от хищников, то есть как-то управлять своей жизнью. Так вот, цель очень простая. Управление реальностью. Вот в этом состоит цель жизни. Другое дело, что люди просто не знают, как это делать. Они думают, что Ну вот в соответствии с привычным обыденным мировоззрением для того, чтобы чего-то добиться, нужно либо много работать, пробиваться, работать локтями, бороться за место под солнцем. На самом деле существуют более действенные методы. Представьте себе котенка перед зеркалом. Он не понимает, что в отражении он видит самого себя. Он просто бьется лапками в зеркало, пытаясь ухватить свое отражение. В действительности люди занимаются практически тем же самым. Наша окружающая действительность, а точнее для данного человека – для конкретного человека, слой его мира определяется прежде всего тем, каков образ он транслирует в окружающий мир. Как я уже говорил, мир представляет собой дуальное зеркало, в одну сторону которого находится материальная Вселенная, По другую сторону, пространство вариантов. Человек, стоя перед зеркалом, так скажем, со своей мысли-формой, подсвечивает соответствующий кадр из пространства вариантов. И таким образом получается, что он либо беден, либо богат, либо успешен, либо неудачник. Наверное, лучше будет... Показать на конкретном примере, каким образом можно запускать в кинопроектор ту пленку, которую вы хотите. Наверное, мне лучше будет сделать это на своем примере. Каким образом мне удалось написать книги, которые стали мировыми мегабестселлерами. Началось все с того, что в определенный момент я дошел в своей жизни до такого состояния, когда все мои надежды и начинания рухнули. Я оказался в такой яме, из которой вылезти практически, казалось бы, невозможно. Тогда я был на грани нервного срыва, на грани надлома жизни вообще. И в этот момент... Видимо, случилась инициация, как это называется в эзотерике. Проще сказать, мне вправили мозги. Однажды я проснулся, и у меня в голове вертелось одно непонятное слово – трансерфинг. Я не знал, откуда оно взялось, и что со мной вообще произошло. Единственное, что я испытывал – это шок. Шок от какого-то удара не по физическому телу, а по своей психике. Произошел какой-то надлом. После этого ко мне в голову начали самопроизвольно поступать фрагменты данных, информации. Это были разрозненные фрагменты, но... Информация была вполне осмысленная, и, как я потом уже вскоре убедился, она обладала мощной силой и практической ценностью, способной в корне изменить жизнь человека. Таких фрагментов накопилось несколько тетрадей. Как поступала ко мне эта информация, не могу понять, не могу объяснить. Просто спонтанно в голове, в неподходящем месте, в неподходящее время, возникала какая-то мысль, понимание чего-то. Я все это записывал. Буквально я носился с этой с тетрадью. Повсюду. У меня была такая работа, когда меня. Каждые 10-15 минут отвлекали по разным вопросам. Мне приходилось бежать куда-то, что-то решать, потом опять возвращаться. Естественно, мне пришла в голову мысль, когда накопилось такой большой объем осколков какого-то знания, привести это знание в систему. Я работал... В режиме жесткого сталкинга, буквально 10 минут за компьютером, 10 минут решая какие-то производственные задачи. Я не представляю, каким образом мне удалось свести воедино всю эту мозаику, но в результате получилась система знаний которые позволяют именно управлять реальностью. Собственно, управлять реальностью, то есть выбирать свой, свою киноленту в проекторе, я начал уже тогда, когда только начал писать книгу. То есть я уже тогда кое-что понимал, хотя полное понимание всей картины ко мне пришло лишь в конце, когда книга была закончена. Книга называлась Трансерфинг реальности». Так вот, я понимал, что в эзотерике сейчас очень трудно кого-то удивить чем-то новым. Потому что накопилось такое... Большой объем всевозможной информации по всем вопросам подобного рода. Что казалось бы, что еще можно было написать, о чем. Потом я задавался себе вопросом, зачем я все-таки это делаю, с какой целью. Ведь стать автором весьма трудно. На книжном рынке пробиться очень сложно. Среди писателей бытует негласное правило. Если можешь не писать, лучше не пиши. Писать есть смысл только в том случае, если ты пишешь бестселлер, который будут читать. А если книгу не будут читать, зачем этим вообще заниматься, правда? Но стать автором вообще... В наше время. Очень сложно. То есть найти своего издателя. Издатели работают как? Я в этом сам убедился. К редактору приходит за день, может приходить от 50 до сотни различных предложений, рукописей. Редактор не в состоянии за весь день, будучи заняты другими вопросами просмотреть такой большой объем информации. Естественно, он делает очень простую вещь. Бегло просматривает рукописи и, не думая, кидает их в корзину, если что-то его не задело, не зацепило. Поэтому начинающие авторы сталкиваются с такой ситуацией, что они сразу же попадают в такую ловушку, что ли. Они убеждаются суровой действительностью. Они никому не нужны. И их писанина тоже. Труд писателя — это весьма нелегкий труд. Написать рассказ — одно дело, но написать книгу — Это совершенно другое. Это гораздо сложнее на порядок. Потом достойные гонорары получают считанные единицы. Получается, какой смысл этим заниматься? Ведь картина весьма малообнадеживающая. Но тогда уже, когда я начинал только писать книгу, я уже знал, какую ленту в кинопроекторе я выберу, такая и будет крутиться. Поэтому с самого начала я ориентировал свое намерение именно не желание, не надежду, а намерение на то, чтобы написать не больше не меньше о мировой бестселлер. Сейчас Ну и в дальнейшем я, видимо, буду говорить жесткие вещи, жесткую реальность. Но мне придется это сделать, потому что, как вы знаете, всем хочется добиться ошеломляющего успеха. Ну если не всем, то большинству хотя бы в этой жизни. Но все прекрасно осведомлены, что к вершинам успеха добираются лишь единицы. Как ему это удается? Интересный вопрос. Так вот, смысл управления реальностью заключается в том, чтобы постоянно фиксировать свое внимание на той киноленте, которую вы хотите вставить в свой проектор. Начнем с того, что вам нужно выбрать кадр, конечный результат картину цели, когда она достигнута окончательно. Вот эту картину вы должны себе нарисовать в мыслях и постоянно жить с ней, буквально виртуально, систематически прокручивая этот, как это называется, слайд. Таким образом, ваша форма, которую вы транслируете в зеркало мира, будет ясно говорить этому миру, какой кадр я хочу получить в своей жизни. Истина очень простая. Нужно это делать систематически. Люди, как правило, систематически этого не делают, потому что, если мы берем, бросаем палку, мы видим результат сразу же. Реальность нам подчиняется. Если же мы задались целью сформировать свою реальность в соответствии со своей мыслеформой, нам придется ждать достаточно долго. Реальность инертна, как смола. Представьте себе, что вы стоите перед зеркалом, в котором изображение проявляется как на старой фотографии, на фотобумаге, которую поместили в раствор, и изображение мало-помалу проявляется, как это было раньше, при старой фототехнике. Вот представьте, вы стоите возле зеркала, начинаете улыбаться, поднимаете руку, а в отражении видите все ту же неподвижную фигуру. Вы уже опустили руку, Сменили выражение лица, а на зеркале вдруг начинает проявляться все с запозданием. Так вот, реальность, она и реагирует на вашу мыслеформу с опозданием, иногда с очень большим. Вот это избивает с толку. Разум, не видя результатов, махает сразу же рукой и говорит, «А, ничего не выйдет, ничего не получится, я не... это все не работает». То есть он не видит Вот это вот движение в пространстве вариантов. Отсюда иллюзия, будто нельзя повлиять на реальность своими мыслями. На нее можно повлиять, только воздействуя на нее прямым образом. Так вот, как я уже сказал... Когда я начал писать книгу, я высветил в своих мыслях вот этот вот конечный результат, конечную картину. Моя книга пользуется большой популярностью, издается по всему миру на разных языках. Тиражи растут. Трансерфинг распространяется по всему миру. Лавинообразно. Вот эту мысль я крутил у себя в голове постоянно. Я знал, что только таким образом я смогу эту цель реализовать. Это раз. Во-вторых, в процессе работы я постоянно Транслировал мысль, форму следующего содержания. Я пишу очень сильно и эффектно, смело и дерзко, ярко и необычно. Мои книги производят очень сильное впечатление на читателей. Я гений. Мне в голову приходят гениальные идеи и мысли. Все, что я делаю, я делаю блестяще и гениально. Но чего стесняться, если уж заказывать, так на полную катушку. Потому что как закажешь, то и получишь. Как видите, я держал в мыслях одновременно конечно результат, чего я хочу добиться. И в то же время я постоянно констатировал для себя факт, что я. Пишу очень талантливо. В противном случае ничего бы хорошего из моей писанины не вышло, потому что я, будучи физиком по образованию и имея тройку по литературе в аттестате зрелости, не мог в принципе объективно создать ничего выдающегося. Но я твердо знал принцип трансерфинга. Какую мыслеформу ты транслируешь в мир, то в результате ты и получишь. То есть, я имел наглость заявить всему миру, что я гений, ни больше, ни меньше. Таким образом, реальность начала выстраиваться В соответствии с моей мыслеформой не понимаю как но я стал писать именно уже профессионально не будучи профессионалом и уже талантливо будучи совершенно бесталантной личностью и уже гениально не будучи не будучи гением меня вела сила некая сила назовем ее так На самом деле, я просто выбрал киноленту для своего кинопроектора. Я твердо знал, мой выбор будет реализован, поскольку мое намерение – это намерение Бога. Ведь я его дитя. Как я мог сомневаться в том, что мое намерение будет реализовано? Итак, я написал книгу. Следующий этап – это поиск издателя. Как вы думаете, с каким настроением подходит автор вообще к своему труду и что он вообще ожидает? Он подходит ко всему этому с надеждой, но я знал, что жесткость вот этой реальности заключается в том, что надеяться практически бесполезно. Это практически безнадежное дело надеяться на что-то. Нужно транслировать в мир твердое намерение непреклонное намерение. Поэтому я не надеялся. Мне было совершенно наплевать на ту, опять же, жесткую реальность, что на книжном рынке пробиться практически невозможно, особенно в эзотерике. Я знал твердо, что моя книга будет издана и станет бестселлером. Поэтому никакой надежды у меня не было. У меня было одно настроение. Я не хочу и не надеюсь. Я намерен. Я разослал свое предложение 20 ведущих издательств Москвы и Петербурга. Оттуда молчок, естественно. Мои предложения, как и следовало ожидать, потонули в корзинах редакторов. Но это меня нисколько не обескуражило, поскольку я предвидел такой ход событий. Следующий принцип трансферфинга заключается в том, что для того, чтобы изображение в реальности Двинулась тебе навстречу, нужно сделать первый шаг. Вспомните, ведь вы стоите перед зеркалом. Для того, чтобы ваше отражение двинулось к вам, вы должны сделать тоже первый шаг. Ну как делать этот первый шаг? Стучаться лапками в зеркало, как это делает котенок, не осознающий, что видит свое отражение в зеркале. Ждать чего-то надеяться, зеркало будет отражать всего лишь сам факт. Да, ты ждешь и надеешься. Обивать пороги издательств, опять, зеркало отразит всего лишь сам факт. Да, ты ищешь своего издателя. Поэтому я создал следующую мыслеформу. Издатель находит меня сам. и спокойно транслировал эту мыслеформу опять же как слайд в зеркало мира. Меня совершенно не беспокоило молчание издателей. Но я знал, что я должен помимо трансляции мыслеформы предпринять какие-то конкретные шаги, поскольку мир дуален. Он состоит не только из материального, из материальной составляющей, но из метафизической. Поэтому нужно учитывать и то, и другое. Работать как с той стороны зеркала, так и с этой. Поэтому я создал рассылку на subscriber, сделал сайт, и потихоньку начал выкладывать отрывки из своей книги в этой рассылке.